Опилог. «А я говорю, что посватаюсь!» Атанатиус расхохотался так, что едва не свалился с широкого парапета, что охватывал набережную, как толстый гранитный пояс. Его приятель Вильн нахмурился и надулся настолько, что даже утратил интерес к разложенному на салфетке завтраку. «Ты?» — уточнил Атанатиус, держась за бока. «Ты посватаешься к Эмме?» «Да папаша Угрюм тебе все кости пересчитает и в задницу засунет, чтоб башка не шаталась. Ну ты дал!» Август, который сидел на парапете в приличном отдалении от своих санитаров, Грюма усмехнулся и посмотрел вниз. По реке шли последние льдины. В Эверфорд пришла весна. Ворвалась в сонный город солнечным светом и передовыми отрядами копейщиков-нарциссов, что подняли свои острые ростки по всем клумбам города. Тёплый ветер ласково ерошил волосы, и чей-то далёкий, почти неразличимый голос повторял: "Весна, весна, апрель". Он пытался убедить себя в том, что пора всё забыть. Ноктюрн, который Эрика посвятила августу, давно отзвучал. Он положил ноты в шкаф на самую высокую полку и лишь изредка дотрагивался до них, пытаясь убедиться, что всё случившееся этой зимой было настоящим. Было, прошло. Газеты писали о том, что Великий Штольц закончил гастроли в Севиннийских Эмиратах и остался там на отдых. Солнце, минеральные воды и удивительная южная природа обязательно вдохновят его на новые произведения. Газеты, разумеется, не упоминали про Маро, но Август знал, что Джинус верно сторожит своё сокровище. «Доктор Вернон, а доктор Вернон?» Август покосился на Атанатиуса, который до сих пор хохотал над матримониальными планами приятеля. И хмур спросил, «Ну, чего тебе?» «Как думаете, доктор, угрюмого Эмма пойдёт замуж за этого дурашлёпа?» Вильн совершенно не обиделся на такое именование и с нетерпением уставился на Августа. Тот пожал плечами. «Я-то откуда знаю. Пусть сватается, если хочет». Атанатиус махнул рукой, дескать, от доктора никакого проку. Сидел всю зиму с хмурой рожей, и весна его не радует. Ну и пусть себе дальше сидит. Пару раз августа заходил в церковь, но так и не сел в исповедальную кабинку. Ему очень хотелось рассказать обо всём хоть кому-нибудь. И в то же время он хотел молчать. Словно сказанные слова могли уничтожить что-то очень хрупкое и важное. То, что таилось теперь в самой глубине его души. И Август выходил из храма, быстрым шагом пересекал площадь и оказывался в кабачке трума, где рекой лилась фирменная Беструмова сливовица, и никто не лез с расспросами. Август напивался до стеклянного состояния, и Атанатиус с товарищами нес его в экипаж до дома. «Вот, доктор-то, гоняет нашего брата, а сам нажрался, как свинья!» — степенно приговаривал санитар, устраивая Августа на скамейке экипажа. «Начальству-то всё можно. Что ему начальству-то?» «Сам ты, свинья, ничего не понимаешь, только хрюкаешь», с такой же степенностью отвечал кучер. «А доктор мало того, что за народное счастье кровь проливал, так ещё и с цветочником разобрался. Пусть хоть всё ледовитое море выпьет, от нас для него теперь только уважение». Всё было предсказуемо, всё было привычно и страшно. «Что, доктор Вернон, сидишь?» Моро появился ниоткуда. «Только что его здесь не было, и вот, пожалуйста, стоит». Август посмотрел по сторонам. Он готов был поклясться, что никто не заметил, как Джинус выступил из тени. За эти месяцы Моро совсем не изменился. Та же разбойничья физиономия, то же пальто, разве что кудрявые патлы стали подлиннее. «Сижу», — хмуро ответил Август. «Что ещё мне делать?» Моро вздохнул, прицельно сплюнул в реку. «Она больше не пишет», — негромко сказал он, и в его голосе прозвучала такая обречённая опустошённость, что у Августа всё зазвенело в груди. «Музыки больше нет». «Эрика», — подумал он. «В голове звенело только её имя. Эрика, Эрика». «Она заболела?» — спросил Август. Моро кивнул. «Вроде того». Отыграла все концерты для шейха Али. Сейчас просто гостит у него. Он ей остров подарил на радостях. И рожья насыпал столько, сколько она весит. Так, на карманные расходы. «Заболела», — повторил Август, чувствуя, как в нём просыпается привычная злость. «Музыки нет». «Что, она тебе больше не нужна без музыки-то? Выбросить решил?» Маро посмотрел так, что Август счёл за лучшее больше ничего не говорить. Если Джинус не изменился, то за такие слова Август ждала бы грамотная пара ударов в печень и голову. «Дурак», — коротко ответил Маро. «Что-то ты совсем дурак, Август». Некоторое время они молчали, а потом Моро сказал. «Я недооценил то, насколько для её творчества теперь важна любовь. Насколько теперь это важно для самой Эрики. Как она себя чувствует», — перебил Август. Меньше всего ему сейчас хотелось слушать излияние Моро. Ему нужна была информация. За эти месяцы от Эрики не было ни единого письма. «Плохо. Просто сидит на берегу и смотрит на море. Если я принесу еду и воду, то она ест и пьёт. Если не принесу, даже не попросит». Моро вздохнул и устало провёл ладонями по лицу. «Я ей рояль принёс. Новый, работы стал лучше». Это уникальная вещь, чтоб ты понимал. Даже не взглянула. Августу казалось, что всё его тело сделалось странным музыкальным инструментом, а душа — тонкими струнами, которые сейчас безжалостно дёргали и рвали чьи-то грубые пальцы. Эрика умирала от тоски на другом краю света. А он сидел здесь и ничего не мог с этим сделать. Ничего не мог исправить. Ещё никогда он не чувствовал себя настолько бесполезным и жалким. «Я сделал ещё одну дверь», — признался Маро, так словно говорил о чём-то невероятно мучительном и горьком. Таким тоном Август говорил в Исповедальне в последний день старого года. «Раз в год она откроется, если вы оба будете этого хотеть, и вы проведёте вместе целый день. Это поможет Эрике, я знаю». «Ещё одна дверь. Раз в год». Создавая её, Маро переступал через себя. Август прекрасно это понимал. Отказаться от ревности и жажды обладания ради чужого счастья, пожалуй, это было сильнее, чем изменение мира. Он вдруг увидел, насколько ярким и светлым был этот весенний день, как он был наполнен красками и звуками, как в нём пульсировала жизнь и жадно звала к себе. Он запрокинул голову и закрыл лицо ладонью, пытаясь справиться с волнением. «Раз в год у них будет надежда». «Ещё одна дверь», — растерянно повторил Август. Моро ухмыльнулся. «Ага. Ладно, мне пора. Иди вон, кофейку попей, что ли. Больно бледный». Когда Август опустил руку, то Джинуса рядом не было. Кругом по-прежнему шумела весна, по набережной шли девушки, кокетливо глядя из-под зонтиков, малышня бегала с деревянными корабликами. Кругом шумела жизнь». Август наконец-то поверил, что она есть и для него. Лента кофейного запаха плавно вплелась в общую музыку весны и охватила Августа мягкими путами. Он спрыгнул с парапета и пошёл в сторону маленькой кондитерской, откуда веяло сладостью ванили и лёгкой горечью кофе. Стайка девушек, щебеча о чём-то пустяшном и весеннем, вышла из кондитерской и подвеска на двери из десятка металлических трубочек проводил их мелодичным перезвоном. Август потянул дверь на себя и увидел густая синева моря, обжигающий белый песок, огромные груды облаков, плывущие торжественными фрегатами. Он вошёл, и зелёная дверь медленно растаяла за ним. Ботинки тонули в песке. Знакомый ветер мягко взъерошил волосы. Волны с тихим шуршанием набегали и откатывались, и набегали снова. Август стоял на берегу моря, и всё, что случилось раньше, теперь было неважным. Девушка, одетая в простое светлое платье, сидела на песке чуть поодаль. Ветер играл с её растрёпанными волосами. Аметист в кольце казался тихой звездой, и Август вдруг услышал, как сквозь тьму и глухоту пробивается музыка, ещё далёкая, но настоящая, живая. Музыка возвращалась. Девушка обернулась, и Август шагнул к ней.